Пасамо-Дадзай, обезьяний остров, Вперед соколовый и Представляете себе, какая тоска владела мной, когда после долгого путешествия по безграничному морю я очутился на этом острове. День-то был или ночь, не знаю, остров спал, окутанный густым туманом. Щуря глаза, я старался увидеть, что окружает меня, вокруг, образуя.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 что я забыл об осторожности и шагал по острову, ни на что не обращая внимания. Его однообразие поражало. Я шел и шел вперед, а под ногами оставалась все та же каменистая дорога. Справа горный склон, слева что-то вроде обрыва. Над обрывом ровная тропа шириной приблизительно в шесть сяку. Буду идти, пока есть дорога. Растерянность и несказанная усталость...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 Но дубли — это, может быть, железное дерево или пихта. Запрокинув голову, посмотрел вверх. Несколько тонких высохших веток тянулись к небу. Нижние, до которых можно было дотянуться рукой, безобразно обломаны. Заберусь-ка я на дерево. Свист урагана зовет меня. Наверное, ветер. Я начал карабкаться вверх по стволу. Зовет меня, но узник я.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 пристально разглядывая меня. Потом, оскалив белые клыки, рассмеялся. Я разозлился смешно. Смешно ответил он. «Ты, наверное, откуда-нибудь из-за моря?» Да, я, разглядывая узор водяных брызг, клубившихся вокруг водопада. Не сразу вспомнилось долгое утомительное путешествие мучительно тесный ящик. «Море очень большое, верно? Не знаю только, как она называется». «Верно, опять кивнул я».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 Толпа волосатых обезьян с толстыми хвостами, расположившись на вершине холма, лаяла в нашу сторону. Я вскочил. Не обращай внимания, эти твари нам не страшны. Это Хаедзарвающие обезьяны. Они каждый день на рассвете облаивают солнце. Я продолжал стоять, рассеянно озираясь. На всех вершинах горы собралось множество обезьян. Выгнав спины, они нежились в лучах утреннего солнца. Это что, все обезьяны, разумеется? «Только они не такие, как мы с тобой, из других мест». Переводя взгляд с одной на другую, я внимательно разглядывал их. Одни, распушив белые шерсть, кормили грудью детенышей, другие, задрав к небу большие красные носы, пили что-то непонятное, третьи совокуплялись, вертя прекрасными полосатыми хвостами, четвертые озабоченно прогуливались взад и вперед с хмурыми мордами. «Где мы с шепотом?» — спросил я.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 Все еще стоя, я прислонился к стволу. А почему на нем нет листьев? Да оно сухое с самой весны. Когда меня сюда привезли, оно уже было таким. Прошли апрель, май, июнь, целых три месяца. Скорее всего, оно так и не оживет. Корней-то у него нет, совсем нет. А то дерево еще ужаснее. Эти твари совершенно его загадили. Он показал на толпу Хайдзару. Они уже прекратили вопить, и на острове стало сравнительно тихо. Может, сядешь, поговорим? Я сел, прижавшись к нему. В общем, здесь не так уж плохо. Это самый лучший из островов. Солнечные деревья есть, опять же, шум воды. Он с удовольствием посмотрел на маленький водопад внизу. Я родился на севере Японии, около моря. Ночью оно всегда шумело так тихо, неясно. Люблю, когда шумит вода, услышишь, сразу защемит сердце. Мне тоже вдруг захотелось рассказать о своей родине. А я люблю шелест деревьев, больше даже, чем шум воды. Ведь родился я в горах в средней части Японии, а как хорошо пахнет молодая листва. Да, прекрасно, деревья все любят. Даже здесь все хотят устроиться там, где есть хоть одно дерево. Он раздвинул шелест на бедре и показал мне несколько красновато-черных глубоких шрамов. Вот чего мне стоило это место. Я встал и собрался уйти.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 Я вертел головой, с зелеными листьями, но уже в следующем мгновении восторга, как не бывало. Изумленное я вгляделся получше. Под зелеными листьями тянулась прохладная гравиевая дорожка, и по ней сплошным потоком шли люди, голубоглазые в светлых одеждах. Женщины с прическами, украшенными яркими птичьими пирями, мужчины, небрежно помахивающие толстыми тростями и посылающие улыбки направо и налево.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 Других заставляет на себе работать, да еще постоянно брюжить себе в оправдание, ведь я же и сам работаю. Удивительно, когда я его вижу, мне всякий раз кажется, будто по у меня ползают вши. А он там, видишь, на скамейке сидит мужчина в белых перчатках. Таких я ненавижу, пожалуй, больше всех. Стоит ему появиться здесь, как в небе словно возникает мерзостный, зловонный желтый смерч. Я машинально слушал его болтовню, а сам смотрел в другую сторону. Мое внимание привлекли сверкающие от возбуждения голубые, глубоко посаженные глаза человеческих детенышей, которые, просунув головы через ограду из камней, построенных с внешней стороны, жадно разглядывали остров. Утренний ветерок трепал их короткие светлые волосы. У одного нос совсем потемнело от веснушек, а у другого были нежные, как цветы персика, щеки. Вскоре мальчики разом наклонили головы и о чем-то задумались. Потом тот, с свистнушчатым носом, раздраженно скривил губы и довольно зло зашептал что-то на ухо своему приятелю. Я обеими руками тряхнул своего спутника и закричал, что он сказал, отвечай немедленно, о чем разговаривают эти дети. Испугавшись, он замолчал и перевел взгляд с меня на стоявших напротив мальчиков. Потом стал размышлять о чем-то, шевеля губами.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 Так я и знал. Подтвердились мои худшие подозрения. Все одно и то же. Эти слова относятся к нашему острову. Да, это мы — представление для публики. Я готов был избить его до смерти. Вот оно что, значит, ты все время врал мне? Он ответил, сильно сжав руки, которые все еще обвивались вокруг моего тела. Не было жаль тебя. Я вцепился в его широкую грудь. Меня бесило это,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 Японскими обезьянами. Вот что на ней написано. А может быть, еще что-нибудь похуже. Я ничего не хотел слышать. Освободившись от сжимавших меня рук, бросился к дереву, забрался наверх и, ухватившись за ветку, осмотрел остров. Солнце стояло совсем высоко, и отовсюду поднимался новый белый туман. Четыре обезьяны безмятежно спали, растянувшись на солнышке под голубым небом.